Глава 3. Начиная с этого времени мы были почти постоянно в его каюте, а ночью кто-нибудь из нас поочередно спал у него на верхней койке. Он говорил, что он совсем одинок и что для него большое утешение разговаривать с нами и чувствовать, что хоть кто-нибудь относится к нему с участием и разделяет его тревоги и беспокойства. Нам страшно хотелось узнать, в чем заключается тайна Джека и почему он скрывается. Но Том сказал, что самый верный путь узнать тайну — это не выказывать ни малейшего любопытства. Тогда Джек сам все расскажет. Если же мы станем приставать к нему с вопросами, он сделается подозрительным и замкнется в себе. Все так и случилось, как предполагал Том трудно было заметить, что Джеку сильно хочется поделиться с нами своей тайной. Но каждый раз, когда мы приближались к этому вопросу, Джек начинал уклоняться от прямых объяснений и заговаривал о другом. Но, наконец, ему пришлось таки исповедаться. И вот как это случилось. Между прочим, он спросил нас однажды довольно равнодушным тоном, какие пассажиры едут на палубе парохода. Мы рассказали ему, но он был не нашим ответом и попросил описать пассажиров более подробно. Том взялся за это. Наконец, когда он описывал самого грубого и оборванного из этих пассажиров, Джек задрожал, и у него вырвался вздох. — О, боже мой! Это один из них! — простонал он. — Они, значит, на пароходе. Я знал это. Я надеялся, что ускользнул от них, но не смел верить этому. Продолжайте. Но едва Том начал описывать другого оборванца из числа палубных пассажиров, как Джек опять вздрогнул и прервал его. Это он, это другой. Ах, если бы только настала хорошая темная, бурная ночь, так чтобы мне можно было незаметно сойти на берег. «Видите ли, они следят за мной, и как только я сойду на берег, они сейчас же узнают об этом». И не прошло нескольких минут, как он уже принялся нам рассказывать про себя. «Это была ловкая игра», — начал он. «Мы наметили себе один ювелирный магазин в Сен-Луи. Нас очень интересовала там пара великолепных огромных бриллиантов, величиной с орех» которыми все собирались любоваться. Мы оделись самым шикарным образом и разыграли свое представление на глазах у всех при дневном свете. Мы попросили прислать бриллианты к нам в отель, чтобы мы могли лучше разглядеть их. Когда же они были присланы, мы ловко заменили их поддельными камнями, которые были у нас приготовлены, и отослали их назад в магазин вместо настоящих сказав посланному, что бриллианты оказались недостаточно прозрачными и не стоят двенадцати тысяч долларов. «Двенадцать тысяч долларов?» — повторил Том. «Неужели они стоили этих денег? Как вы думаете?» «Стоили. До последнего цента». «И вы сбежали с этими бриллиантами?» «Само собой, разумеется». Я думаю, в магазине еще не успели открыть нашу подделку, но все равно нам было опасно оставаться в Сен-Луи, и мы сочли за лучшее бежать. Мы бросили жребий, какой страны держаться, и вышла Верхнее Миссисипи. Мы завернули бриллианты в бумагу, написали на ней свои имена и отдали этот сверток на хранение конторщику своего отеля, сказав ему, что он должен нам его возвратить лишь тогда, когда мы все трое будем на лицо, а не отдавать его кому-либо одному из нас. Покончив с этим, мы направились в город, но каждый отдельно, сам по себе. Потому, я думаю, что каждый из нас, вероятно, таил про себя одну и ту же мысль. Я не знаю этого, наверное, но только думаю, что это так и есть. «Какую мысль?» — спросил Том. «Ограбить товарищей». «Как? Одному присвоить себе то, что украли все сообща?» а «Именно». Том был возмущен и сказал, что подлее и гнуснее этого поступка ничего нельзя себе представить. Но Джек Дунлап объяснил ему, что в их профессии такие вещи случаются постоянно. Затем он продолжал рассказ. «Видите ли, затруднение наше состояло в том, что никак нельзя разделить двух бриллиантов между тремя людьми, если бы их было три. Но что толку говорить об этом, когда их было только два?» Я кружил по глухим улицам города, думая и передумывая, как бы мне поступить. И я сказал себе, что при первом же удобном случае стащу бриллианты, переоденусь в другое платье, изменю себе физиономию при помощи накладных бакенбард, и тогда пусть попробуют меня найти. Я купил синие очки, фальшивые бакенбарды, костюм для переодевания, и, уложив эти вещи в сумку, направился домой». Проходя мимо одной мелочной лавки, я заметил там, к своему удивлению, фигуру одного из моих товарищей. Это был Бот Диксон. Я обрадовался этому случаю. Теперь, — сказал я себе, — я узнаю, голубчик, что ты покупаешь. Притаившись в тени, я стал следить. — И что же вы думаете, он покупал? — Бакенбарды, — сказал я. — Нет. — Синие очки. «Нет!» «Ах, замолчи, Гек Фин, ты только мешаешь ему рассказывать», — перебил меня Том с досадой. «Что же он покупал, Джек?» «Вы не угадали бы ни за что на свете!» «Он покупал отвертку. Простую маленькую отвертку. И ничего больше». «А, вот так штука! Для чего же она ему понадобилась?» «Вот об этом-то я и подумал. Это было любопытно». Я просто недоумевал. «Зачем ему понадобилась отвертка?» — спрашивал я себя. Как только он вышел из лавки, я спрятался, чтобы он меня не заметил, и выследил его до следующей лавки, где он купил красную фланелевую рубашку и другое старое платье. То самое, в котором вы видели его здесь, на палубе, и описали мне. Свой мешок я спрятал на шлюпке, которую мы приготовили себе, чтобы подняться вверх по реке. После этого мы встретились в отеле, взяли у конторщика сверток с бриллиантами, сели в шлюпку и отправились в путь. Никто из нас не решался заснуть. Мы сторожили друг друга. Это было очень досадно, тем более, что несколько недель назад мы поссорились. И только благодаря этой истории с бриллиантами между нами произошло временное перемирие. Положение ухудшилось еще тем обстоятельством, что на троих приходилось два бриллианта. Сначала мы поужинали, потом стали прохаживаться по палубе и курить, пока не настали сумерки. Тогда мы спустились в каюту, замкнули дверь, развернули сверток, чтобы посмотреть, целы ли бриллианты, положили их на нижнюю койку, чтобы они остались на самом виду и стали сторожить их. Делая всевозможные усилия, чтобы не заснуть Наконец, Бот Диксон не выдержал Как только он захрапел по-настоящему, опустив голову на грудь Гель Клейтон кивнул мне сначала на бриллианты, а потом на дверь И я понял Я протянул руку и осторожно взял сверток Некоторое время мы стояли неподвижно, затаив дыхание Бот не шевелился Я тихо и осторожно повернул ключ в дверях, нажал ручку, и мы вышли из каюты, также тихо притворив за собою дверь. Кругом не было слышно ни звука. Шлюпка быстро и легко скользила по воде в туманном лунном свете. Не говоря ни слова, мы прямо пошли на верхнюю палубу. Мы оба знали, что это значит, без всяких объяснений. Бот Диксон проснется и, не найдя бриллиантов, отправится прямо сюда, к нам, потому что этот человек ничего и никого не боялся, когда дело касалось денег. Если бы он пришел, мы или швырнули бы его за борт, или убили бы во время борьбы. Эта мысль бросала меня в дрожь, потому что я не так храбр, как другие, но я боялся выказать свою слабость перед Гелем Клейтоном. У меня теплилась надежда, что наше судно пристанет где-нибудь к берегу, и мы успеем ускользнуть, избавившись таким образом от роковой встречи с Бодом Диксоном, которого я боялся до смерти. Но эта надежда едва ли могла оправдаться, так как на нашем пути не предвиделось нигде остановок. Мы продолжали сидеть. Время проходило, а Бод Диксон и не думал появляться на палубе. Наконец, стала заниматься Заря. «Черт возьми!» — говорю я Гелю Клейтону. «Понимаешь ты тут что-нибудь? Это становится подозрительным. Разрази меня, Бог!» — отвечал Гель Клейтон. «Уж не сыграл ли он с нами какой шутки? Развернем-ка бумагу!» Я развернул бумагу, и что же вы думаете? В ней ничего не было кроме двух маленьких кусочков сахара. Вот почему он так безмятежно храпел всю ночь в каюте. Ловко придумано. У шлавчей ничего не может быть. Он заготовил сверток, где вместо бриллиантов лежали два кусочка сахара, и незаметно поменял у нас под носом. Мы чувствовали себя вполне одураченными. Но необходимо было выпутаться из затруднения, и мы составили план мы решили завернуть кусочки сахара обратно, в бумагу, затем потихоньку пробраться в каюту и положить сверток на прежнее место, как будто мы его не трогали и даже не подозреваем, что Бот хотел сыграть с нами шутку, и теперь храпит себе преспокойно, в полной уверенности, что провел нас. Мы решили также не оставлять его одного ни на одну минуту, и в первый же вечер, как сойдем на берег, напоить его до пьяна, обыскать его, найти бриллианты и затем прикончить его, если это можно будет сделать без риска. Прикончить его было необходимо, потому что в противном случае он сам постарался бы прикончить нас. Но я мало надеялся, что нам удастся найти бриллианты. Напоить его пьяным нетрудно, он всегда готов пить. Но что толку из этого? Он, наверное, так сумел спрятать бриллианты, что мы будем его обыскивать целый год, и все-таки ничего не найдем. Но в эту самую минуту у меня вдруг захватило дыхание от одной мысли, блеснувшей в голове. Эта мысль пронзила мне мозг, ослепила меня, и сердце у меня всколыхнулось от радости. Как раз в это время я снял сапоги, чтобы дать отдых ногам, и когда стал снова обуваться, «Взгляд мой нечаянно упал на каблук моего сапога. А вы помните, что я вам рассказывал насчет маленькой отвертки?» «Еще бы не помнить», — отвечал Том, до крайности заинтересованный и слушавший повествование с чрезвычайным вниманием. «Ну так вот, когда мой взгляд случайно упал на каблук, у меня вдруг блеснула мысль, что я знаю, где искать бриллианты». «Взгляните-ка на этот каблук. Видите, снизу он покрыт стальной пластинкой, которая привинчена маленькими винтиками. Значит, у Бода Диксона не было нигде винтиков, за исключением его каблуков. И значит, я легко мог догадаться теперь, для чего ему понадобилась отвертка». «Гек, ну разве это неловкая шутка?» — воскликнул Том. «Ну вот». Я надел опять сапоги, и мы тихонько спустились в каюту, положили бумагу с сахаром на прежнее место, а сами осторожно сели и стали слушать, как храпит Бот Диксон. Гель Клейтон очень скоро задремал, но я и не думал спать. Я все время старался разглядеть украдкой из-под широких полей своей шляпы не валяется ли где-нибудь на полу кусок кожи, вырезанный из середины каблука. Наконец мне удалось найти его. А вскоре после того и другую такую же вырезку из второго каблука. И я подумал про себя. Теперь я знаю, где лежат бриллианты. Подумайте только о хитрости и хладнокровии этого бездельника. Он придумал этот план, рассчитав заранее, как мы должны поступить, и мы все исполнили по его плану, точно два придурка. Он украдкой отвинтил пластинки от своих каблуков, выдолбил их в середине, положил туда бриллианты и снова завинтил пластинки. Он знал, что мы украдем подложный сверток и будем ждать его всю ночь на палубе, чтобы утопить его, когда он кинется к нам. И, клянусь Богом, мы утопили бы его. Я нахожу, что это была чертовски ловкая шутка. «А, еще бы!» — сказал Том в восторге.